Глава вторая. Штука фарт. Гавань нижние уровни. Карьера Эльфи Малой на поприще частного сыска складывалась не так успешно, как она надеялась. Объяснялось это в основном тем, что по самому популярному каналу нижних уровней в течение последних нескольких месяцев показали не одну, а целых две посвященных ей передачи. Очень сложно вести тайное расследование, если твое лицо постоянно появляется на экранах кабельного телевидения во время повторных показов. «Пластическая операция?» – предложил голос у нее в голове. «Если вы подумали, что у Элфи помутился рассудок, то напрасно. Голос принадлежал ее партнеру, Мульчу Ритвингу, и раздавался почти из невидимого переговорного устройства, спрятанного в ухе. Микрофон представлял собой крошечную таблетку телесного цвета и крепился на горле при помощи клея. «Что?» – переспросила Элфи. Я смотрю на плакат с твоим прелестным личиком и думаю, что тебе нужно сделать пластическую операцию, если, конечно, мы собираемся развивать свой бизнес. Я имею в виду настоящие дела, а не поиски отпущенных под залог. Трудно представить себе более унизительное занятие. Элфи вздохнула. Ее партнер Гном был прав. Даже некоторые преступники пользовались большим уважением, чем детективы, зарабатывающие себе на жизнь ловлей беглых подозреваемых. «Несколько имплантатов, изменение формы носа, и тебя не узнают даже самые близкие друзья», — гнул в своем мульче Ритвинг. «Тебя все равно трудно назвать королевой красоты». «Забудь об этом», — отрезала Элфи. Ее вполне устраивало собственное лицо. Оно напоминало ей о матери. «А как насчет красящего аэрозоля для кожи? Ты могла бы стать зеленой и выдавать себя за спрайта». «Мульч, ты на месте?» — оборвала его Элфи. «Да», — последовал ответ гнома. «Пикси пока не видно?» «Нет». «Пока не видно, но он скоро должен появиться. Поэтому прекрати болтать и приготовься действовать». «Эй, мы теперь партнеры. Я не преступник, а ты не офицер полиции. Я не обязан выполнять твои приказы». «Приготовься, пожалуйста». «Нет проблем. Мульч Ритвинг, презренный охотник за беглыми подозреваемыми, связь закончил». Элфи вздохнула. Ей часто не хватало дисциплины разведывательного корпуса особого назначения легиона подземной полиции. В Лепопрарконе... Приказы всегда выполнялись. Впрочем, следовало признать, что она сама не раз имела крупные неприятности как раз из-за того, что отказывалась подчиняться приказу. Ее не вышибали из корпуса лишь потому, что она успешно расследовала пару громких дел и задержала нескольких особо опасных преступников. И, конечно, благодаря ее наставнику, майору Джулиусу Круту. Сердце Элфи сжалось при воспоминании о гибели Джулиуса. Иногда она по несколько часов кряду ряду думала о нем как о живом, А потом вспоминала и каждый раз заново переживала его гибель, как в тот роковой день. Она уволилась из полиции, потому что новый шеф, назначенный на место Джулиуса, попытался повесить на нее убийство майора. Элфи решила, что принесет больше пользы волшебному народу находясь вне системы. И сейчас ей начинало казаться, что она сильно ошибалась. Будучи капитаном Лепа Паркона, она участвовала в подавлении мятежа гоблинов предотвратила утечку информации о существовании нижних уровней к людям и помогла вернуть украденную технологию волшебного народца. А теперь Элфи выслеживала жалкого контрабандиста Пикси, отпущенного под залог и рванувшего в бега. Вряд ли она этим приносила большую пользу своему народцу. «А как насчет удлинения голеней?» – прервал ее грустный раздумье Мульч. «Несколько часов, и ты уже верзила!» Элфи улыбнулась. Партнер часто раздражал ее, зато всегда мог поднять настроение. Кроме того, гномы от природы наделены некоторыми способностями, которые весьма полезны в сремесле частного сыска. До недавнего времени Мульч использовал эти способности для того, чтобы проникать в чужие дома или сбегать из заключения. Однако теперь вернулся к честной жизни. По крайней мере, поклялся, что вернулся. К несчастью, любому подземному жителю известно, что клятва, данная гномом не гному, значит ничуть не больше рукопожатия после унявленной ладонью, каким скрепляют сделки. А может быть тебе не помешает операция по наращиванию мозгов? парировала Эльфи. Муч фыркнул: "Ой, гениально, обязательно запишу в свою книгу остроумных ответов". Эльфи попыталась придумать по-настоящему остроумный ответ на это замечание, но тут у дверей гостиницы появился разыскиваемый ими беглец. Это был безобидный на вид пикси, не больше полуметра ростом. Впрочем, чтобы вести грузовик с контрабандной рыбой, высокий рост ни к чему. Крутые контрабандисты часто нанимают пикси в качестве водителей или курьеров, потому что эти миловидные создания выглядят невинными, как дети. Эльфи видела досье этого Пикси и знала, что характеристика «невинный» к нему никак относиться не может. Штука-фарт уже больше ста лет зарабатывал тем, что доставлял контрабандный живой товар в подпольные рестораны. В кругах контрабандистов он был своего рода легендой. У Мучи благодаря темному прошлому, остались кое-какие связи в преступном мире, и он смог предоставить Эльфи весьма полезные сведения, которые не значились ни в каких полицейских рапортах. Например, один раз Штука, меньше чем за 6 часов, проехал по хорошо охраняемой трассе Атлантида-Гавань, не потеряв ни одной рыбы и цистерны. Штука был арестован в глубоководной впадине в окрестностях Атлантиды. Задержание произвел отряд водяных спрайтов подземной полиции. Однако, когда его перевозили в суд, он сбежал. И вот теперь Элфи удалось его выследить. Награда за поимку штуки-фарта хватила бы, чтобы заплатить за аренду офиса на 6 месяцев вперед. Табличка на двери офиса гласила... Малой и Рытвинг, частные детективы. Штука-фарт вышел из гостиницы с таким видом, словно был глубоко разочарован жизнью и миром. Застегнув куртку, он направился на юг, то есть в торговый район. Элфи, опустив на лицо капюшон, двинулась за ним, отставая шагов на 20. Улица, где стояла гостиница, была испокон веков раем для мелких преступников и уличных хулиганов. Но совет вкладывал миллионы слитков в ее обновление. Спустя пять лет этот район окончательно распростился со славой гоблинского гетта. Огромные желтые комбайны пожирали старые тротуары, пережевывали их и укладывали новенькие, с иголочки плиты. Спрайты из коммунальных служб снимали перегоревшие солнечные полосы с потолка туннеля и вешали вместо них новые молекулярные светильники. Пикси двигался тем же маршрутом, которого придерживался в течение последних трех дней. Он вышел по улице на ближайшую площадь, купил в киоске коробку мышиного карри, после чего направился в кассу круглосуточного кинотеатра. Если он будет соблюдать обычный распорядок, то проведет в кино не менее 8 часов. «И с этим ничего не поделаешь», – подумала Элфи. Она твердо решила закрыть дело до конца рабочего дня. Задача эта была не из легких. Штука был маленьким, но шустрым. Задержать его без оружия и наручников было почти невозможно. Почти невозможно, но у Элфи были свои приемы. Элфи купила билет у кассира Гнома и заняла место через два ряда позади Пикси. В это время дня наплыва народу в кинотеатре не было. Кроме нее и Пикси в зале сидело не больше 50 зрителей. Многие из них даже не удосужились надеть специальные очки. Все они зашли сюда, чтобы просто скоротать время между обедом и ужином. В театре нон-стоп крутили трилогию «Падение Тальтиу». Это была кинематографическая версия событий, связанных с битвой у холма Тальтиу. Именно после этой битвы люди вытеснили волшебный народец под землю. Последняя часть трилогии пару лет назад получила награду подземной киноакадемии. Фильм отличался умопомрачительными спецэффектами, была выпущена даже интерактивная его версия, в которой зритель мог исполнить одну из второстепенных ролей. Минут 40 Элфи наслаждалась захватывающими дух, панорамными видами и неторопливо развивавшимися баталиями, потом вышла в проход и откинула капюшон. Если бы она служила в полиции, то просто подошла бы к Пикси сзади и приставила бы к его спине свой любимый нейтрины 3000. Но гражданским лицам было запрещено носить какое-либо оружие, и приходилось прибегать к более изощренной стратегии. Стоя в проходе, она окликнула Пикси. «Эй, ты ведь штука-фарт, верно?» Штука вскочил с кресла, но выше не стал. Придав своему лицу самое свирепое выражение, на которое был способен, он повернулся к Элфи. «А кого это интересует?» «Полицию», — ответила Элфи. При этом она, во-первых, ничуть не солгала, а во-вторых, сугубо формальной точки зрения, не нарушила законы, выдавая себя за офицера полиции. Штука, прищурившись, вгляделся в ее лицо. «Да я же тебя знаю. Ты та знаменитая эльфика, которая подавила бунт гоблинов. Я видел тебя по телеку. Но ты больше не служишь в полиции». Сердце Элфи лихорадочно забилось. Как приятно было снова заниматься делом. Пусть и не очень почетным, зато настоящим. «Может и так, но это не помешает мне арестовать тебя». Сдашься спокойно или предпочтешь немножко посопротивляться? Сдамся, чтобы провести несколько веков в тюряге Атлантиды? А ты сама-то как думаешь? Спросил Штука, падая на четверенки. И крошечный Пикси помчался под креслами, как выпущенный из прощи камень. Элфи, накинув капюшон, побежала к пожарному выходу. Она ничуть не сомневалась, что Штука направился именно туда. Он поступал так каждый день. Любой уважающий себя преступник, попадая в здание, первым делом изучит пути отхода. Штука добежал до двери раньше и вылетел из нее, как пес из будки. Эльфи успел заметить только мелькнувший синий спортивный костюм. «Объект уходит!» – произнесла она, зная, что прикрепленный к горлу микрофон передаст каждое ее слово. «Движется в твоем направлении!» «Надеюсь», – подумала она, но вслух не сказала. Теоретически, Штука должен был направиться в свое убежище – крошечную коморку на хрустальной улице, в которой из обстановки была только скромная койка да кондиционер. Там-то его и поджидал мульч. Так люди охотятся на птиц в высокой траве. Один поднимает дичь, спугнув ее, а другой ждет в засаде. Охотники-люди обычно стреляют в птицу, чтобы потом съесть ее. Мульчи использовал менее смертоносные, но не менее отвратительные методы. Элфи старалась не отставать, но и не слишком нагонять контрабандиста. Она слышала топот крошечных ног Пикси по устланному ковром полу кинотеатра, но не видела его самого. Было крайне важно, чтобы Штука поверил в то, что ему удается уйти от погони, иначе он не рискнет сунуться в свое убежище. Если бы Эльфи все еще служила в полиции, в преследовании не было бы необходимости. К ее услугам были бы установлены по всему городу 5000 камер наблюдения и другие хитроумные устройства из разведывательного арсенала подземной полиции. Теперь оставалось рассчитывать только на себя и Мульча. Две пары глаз плюс гномьи способности. Когда Эльфи подбежала к выходу из кинотеатра, по холу еще гуляло эхо от энергичного хлопка двери. Рядом с дверью в луже крапивного лимонада валялся на спине разгневанный гном. «Ребенок!» — говорил он билетеру. «Или Пикси!» «Заметил только, что у него большая голова!» «Боднул меня прямо в живот, скотина!» Элфи обогнула гнома с билетером и выскочила наружу. Хотя, когда живешь в подземном лабиринте, в общем, куда ни выскакивай, всегда остаешься внутри. Солнечные полосы над площадью были отрегулированы на режим позднего утра Куда направлялась штука, понять было нетрудно. Удирая, он сеял на своем пути разруху и хаос. Торговавший мышиным карри киоск был опрокинут. Застывшие куски серо-зеленого лакомства валялись на тротуарных плитах. И такие же серо-зеленые следы вели к северному углу площади. Хорошо. Пока что штука действовала в точности так, как предвидела Элфи. Не спуская глаз со следов пикси, она стала проталкиваться через возмущенную толпу любителей карри. «Две минуты!» – произнесла она, чтобы предупредить мульча. Ответа не последовало. Впрочем, в этом не было ничего странного, если гном уже занял позицию. Штуку должен был свернуть в служебный переулок, позволяющий срезать путь к Хрустальной улице. В следующий раз, решила Элфи, надо будет взяться за розыск гнома. Пикси слишком быстро бегают. Совет волшебного народа не жаловал частных детективов, занимавшихся поиском сбежавших преступников, и старался максимально усложнить им жизнь. Если ты не служишь в полиции, можешь и не мечтать получить разрешение на ношение оружия. Любой, у кого было оружие, но не было значка, очень быстро оказывался за решеткой. Элфи свернула за угол, ожидая увидеть исчезающего за следующим поворотом пикси. Вместо этого она увидела десятитонный строительный комбайн, надвигающийся прямо на нее. Очевидно, штука Фарт перестал поступать предсказуемо. Дарвит! выругалась Элфи, отскакивая в сторону. Передний ротор комбайна перемалывал старое покрытие площади, а из кормы на мостовую ложились новые, подогнанные с точностью до сантиметра плиты. Эльфи пригнулась и машинально протянула руку к бластеру нейтрино, который еще совсем недавно всегда лежал в ее поясной кабуре. Но сейчас кабуры при ней, разумеется, не было. Комбайн разворачивался для следующего захода, раскачиваясь и шипя, как механический хищник из юрского периода. Глухо стучали огромные поршни, серповидные лезвия роторов взгрызались во все, что попадалось у них на пути. Осколки направлялись в горячее нутро машины, где измельчались, плавились и формовались раскаленными прессами. «Немного напоминает мульча», — подумала Элфи. «Странные мысли иногда приходят в голову, когда тебя пытаются убить». Она попятилась от комбайна. Да, он был огромным, но медлительным и неповоротливым. Элфи подняла взгляд и увидела в кабине снаровисто орудующего рычагами штуку. Его пальцы порхали по приборной панели, направляя металлического бегемота прямо на Элфи. Вокруг царил жуткий хаос. Кричали покупатели, завывали аварийные сирены. Но Элфи было не до того». В первую очередь нужно было остаться в живых. Обычному подземному жителю ни за что бы не уцелить в такой переделке, но Эльфи была хорошо обучена и много лет служила в полиции. Ей удавалось вырваться из лап и более ловких и проворных врагов, чем этот уличный комбайн. Однако на этот раз Эльфи просчиталась. Сам комбайн двигался медленно, но некоторые его детали перемещались с быстротой молнии. Например, защитные лопатки, представляющие собой две трехметровые стальные стены, расположенные по обе стороны от переднего ротора, которые не давали обломкам разлетаться. Штука, прирожденный водитель, умевший найти общий язык с любым механизмом, не смог не воспользоваться такой возможностью. Он отключил систему безопасности и привел в действие лопатки. Четыре пневматических насоса мгновенно повысили давление в системе и буквально вонзили лопатки в стену по обе стороны от Эльфи. Острые кромки лопаток вошли в камень сантиметров на 15. Эльфи почувствовала, как ее уверенность в собственных силах ухнула вниз, оставшись где-то на уровне плинтуса. Эльфийка попала в ловушку, а сотни изогнутых стальных лезвий грызла землю у ее ног. «Крылья!» – пробормотала Элфи, но крылья были только у ее полицейского костюма, а она лишилась права носить его. Лопатки сдерживали создаваемый ротором вихрь, направляя его в сторону самого ротора. Вибрация была ужасающей, аж зубы ломила. Элфи понимала, что на этот раз она влипла всерьез. Словно весь мир был против нее. Лезвия жадно пожирали тротуар, подбираясь к ее ногам. Элфи попытался забраться по левой лопатке, но та была покрыта толстым слоем смазки. С противоположной лопаткой повезло ничуть не больше. Единственный путь отступления находился прямо впереди, но им едва ли можно было воспользоваться, пока вращался смертоносный ротор. Элфи закричала на штуку, и, возможно, ей даже удалось сказать нечто связанное. Уверенности в этом у нее не было, из-за страшного шума и тряски. Лезвия рассекали воздух, пытались дотянуться до нее. С каждым оборотом они выхватывали полоску земли из-под ее ног. Еще немного, и Элфи будет уже не на чем стоять. Скоро она станет пищей для комбайна. Комбайн ее перемелет, пропустит через свои внутренности и уложит на землю в виде тротуарной плитки. И тогда Элфи-малой воистину станет частью города. Выхода не было. Никакого. Муч находился слишком далеко, чтобы прийти на помощь, а кое-кто из прохожих вряд ли отважился скарабкаться в кабину взбесившегося комбайна, даже если каким-то чудом догадается, что в ловушке между двумя трехметровыми лопатками была зажата беспомощная эльфийка. Лезвия были совсем близко, и Элфи подняла взгляд на иллюзорное, созданное компьютерами небо. Как хорошо было бы умереть на поверхности. Почувствовать кожу и тепло настоящих солнечных лучей. Как хорошо! И вдруг ротор остановился. Элфи осыпала градом недопереваренных обломков из желудка комбайна. Несколько острых осколков оцарапали ей кожу, но более серьезных травм она не получила. Элфи стерла грязь с лица и посмотрела наверх. В ушах еще звенело от грохота двигателя, глаза слезились от пыли, чем-то похожей на грязный снег. Штука выглянула из кабины. Лицо его было бледным, но свирепым. «Оставь меня в покое!» – закричал он. Его песклявый голос доносился до Элфи будто издалека. Должно быть, ее барабанные перепонки были не в порядке. «Оставь меня в погое, слышишь?» И исчез, спустившись по лестнице из кабины. Возможно, побежал в свое убежище. Элфи прислонилась к лопатке и попытался успокоиться. Крошечные синие искорки магии замерцали на многочисленных порезах и царапинах. В ушах что-то щелкнуло, потом зазвенело. Эта магия восстанавливала барабанные перепонки. Через несколько секунд к Элфи вернулся нормальный слух. «Пора выбираться». И у нее был только один выход – Через ротор, рядом с лезвиями. Элфи осторожно коснулась одного из них кончиками пальцев. Капелька крови появилась из крошечного разреза и мгновенно исчезла, вспыхнув синей искоркой магии. Стоит оступиться, эти лезвия изрежут ее на кровавые тряпочки, и во всем мире не хватит магии, чтобы собрать единое тело Элфи Малой. Но выбраться из ловушки можно было только через ротор. Нет, конечно, был еще другой вариант – остаться здесь и ждать приезда дорожной полиции. Нанесение такого ущерба было достаточно серьезным проступком даже для офицера полиции, защищенного страховым полисом гражданской ответственности, а ее, как частное лицо, вероятно, бросит в тюрьму, пока суд не решит, какие обвинения можно предъявить. Эльфи просунула пальцы между лезвиями и схватилась за первый стержень ротора. Нужно было действовать так, словно поднимаешься по лестнице, с очень острыми смертоносными ступеньками. Она поставила ногу на нижний стержень и перенесла на нее вес тела. Ротор заскрипел и опустился сантиметров на 15. Элфи еще крепче вцепилась в стержень, потому что рожать пальцы было бы ее последней ошибкой. Лопасти дрожали буквально в паре сантиметров от ее тела. Медленно и уверенно, никаких лишних движений. Она поднималась по ротору, переступая со стержня на стержень. Пару раз лезвия царапали кожу, но раны были несерьезными, и синие искорки почти мгновенно их заживляли. Через несколько секунд, полной сосредоточенности, показавшейся ей маленькой вечностью, Эльфи оказалась на капоте. Он был грязным и горячим, но, по крайней мере, не острее языка кентавра. «Он побежал туда!» – донес со земли чей голос. Эльфи опустила глаза и увидела большого хмурого гнома в форме коммунального работника, который махнул рукой в сторону Хрустальной улицы. «Он побежал туда!» – повторил гном. «Пикси, который выбросил меня из кабины комбайна!» Эльфи недоверчиво уставилась на коренастого рабочего. Этот крошечный Пикси выбросил тебя из кабины? Гном едва не покраснел. Я уже выходил из нее, а он меня подтолкнул. Он вдруг забыл о смущении. Эй, а тебя зовут Элпи? э, не помню, как дальше. Элпи Небольшой. Вот оно как, настоящий герой полицейский. Элфи начала спускаться по лестнице кабины. Да, Элпи Небольшой, это я. Она спрыгнула на землю и тут же побежала, хрустя башмаками по камням раздробленного тротуара. Муч. — сказала она. — Штука идет к тебе. Будь осторожен. Он гораздо опаснее, чем мы думали. Впрочем, сама она в этом сомневалась. У штуки Фарта была возможность убить ее, но он ею не воспользовался. Из этого можно было сделать вывод, что маленький Пикси не испытывал ни малейшего желания кого-нибудь убивать. Трюк штуки с комбайном вызвал переполох на площади. Дорожной полиции, офицеров которой часто называли колесами, становилось все больше, а простых граждан все меньше. Эльфи насчитала по крайней мере шесть огромных полицейских мотоциклов и две патрульные машины. Она шла, опустив голову, но вдруг один из офицеров спрыгнул с мотоцикла и схватил ее за плечо. «Мисси, вы видели, что произошло? Мисси?» Эльфи почувствовала почти непреодолимое желание сбросить руку со своего плеча и зашвырнуть офицера в ближайший мусоросборник. Но сейчас ей было совершенно не с руки отправляться за решетку. Были дела и поважнее. «Офицер, хвала небесам вы здесь!» – прощебетала она тоненьким голоском то есть еще более тоненьким, чем ее обычный голос. «Вон там, рядом с комбайном, все залито кровью!» «Кровью?» – восхищенно воскликнул колесо. «Все? Абсолютно все!» Дорожный полицейский снял руку с плеча Эльфи. «Спасибо, мисси, я обязательно во всем разберусь!» Он решительно зашагал к комбайну, но вдруг остановился и обернулся. «Прошу прощения, мисси!» Судя по его взгляду, он почти узнал ее, но не был уверен в этом. «Мы не знакомы?» Но эльфийка в куртке с капюшоном уже исчезла. Колесо махнул на нее рукой и пошел осматривать окровавленную мостовую. Элфи тем временем бежала к Хрустальной улице, хотя понимала, что торопиться вовсе не обязательно. Возможно, Штука не рискнул прятаться в своей берлоге, а если все же рискнул, то его уже задержал Мульч. В любом случае от Эльфи ничего не зависело. Уже в который раз она пожалела о том, что лишилась поддержки подземной полиции. Когда она служила в разведывательном корпусе, ей достаточно было отдать короткий приказ в микрофон шлема, и все выходы из района были бы перекрыты. Перепрыгнув через кибердворника, она повернула на Хрустальную улицу. Это был узкий служебный проулок, выходящий на рыночную площадь, и находились здесь главным образом транспортные конторы. Остальные помещения сдавались под склады. Тут Элфи поджидал сюрприз. На тротуаре стоял штукафарт, фарт собственные персоны и лихорадочно шарил по карманам в поисках электронного ключа чипа доступа. Должно быть, что-то его задержало. Например, он мог переждать где-нибудь в укрытии, пока мимо проезжали колеса. Как бы то ни было, Элфи представился еще один шанс задержать его. Штука поднял взгляд на нее, и Элфи, не удержавшись, помахал ему рукой. «Доброе утро!» — сказала она. Штука погрозил ей крошечным кулачком. «Тебе что, больше нечем заняться? Ну, провез я тайком несколько рыбешек! великая беда!» Его вопрос глубоко ранил Элфи. Неужели действительно это задержание самое большее, что она может сделать для волшебного народца? Майор Крут был бы разочарован. Всего за несколько месяцев... Она скатилась от сверхсекретных операций на поверхности до погонь за рыбными контрабандистами в темных переулках. Как низко она пала. Она показала Штуке свои руки. «Я не хочу, чтобы ты пострадал, поэтому стой спокойно, не шевелись». Штука насмешливо хмыкнул. «Пострадал? От тебя? И вряд ли». «Нет», — сказала Элфи, — «не от меня. От него». Она показала на кучку грязи у ног Штуки. «От него?» переспросил Штука и посмотрел вниз, явно заподозрив неладное. Его подозрения с лихвой подтвердились. Тротуар под ногами Штуки задрожал, и кучка грязи вдруг подпрыгнула. «В чем дело?» – спросил Штука. Он, несомненно, отскочил бы в сторону, подальше от зловещей грязи, если бы успел, но события стали развиваться слишком быстро. Земля ушла у Штуки из-под ног. В буквальном смысле. Так, словно кто-то всосал ее в себя, отвратительно чавкой. В следующее мгновение устрашающего вида зубы сломали тротуар вокруг штуки, и он вслед за землей провалился в гигантскую пасть. Гном, которому эта пасть принадлежала, выскочил из родной стихии, словно дельфин из воды, на реактивной строе газов не самого аппетитного происхождения. Зубы его почти сомкнулись, бережно сдавив шею контрабандиста. Совершив этот изящный прыжок, Мульч Рытвинг, а это был именно он, скрылся в заранее прорытом им туннеле, увлекая за собой полупроглоченного пленника, Так что наружу осталась торчать только голова незадачливого Пикси. Следует отметить, что самоуверенность у Штуки после этого инцидента заметно поубавилась. «Гном!» – заикаясь, пробормотал он. «Вот уж никогда не думал, что они водят дружбу с законом». «А они не водят, как правило», – отозвалась Элфи. «Но мульчи исключение. Думаю, ты не будешь возражать, если он не станет отвечать тебе лично, потому что в этом случае он может случайно откусить тебе голову». Штука вдруг начала извиваться. «Что он делает?» «Полагаю, облизывает тебя. Гномья слюна, как тебе наверняка известно, затвердевает при контакте с воздухом. И когда мой напарник откроет рот, ты окажешься плотно и надежно упакован, как цыпленок в яйце». Муч подмигнул Элфи. В данный момент для него это был единственный способ выразить свое торжество. Но Элфи знала, что он еще несколько дней будет донимать ее, хвастаясь своими исключительными способностями. «Гномы умеют рыть многокилометровые туннели. У любого гнома пониже спины есть личный реактивный двигатель». «Гномы способны вырабатывать по 2 литра клейкой слюны в час. А что ты можешь? Что у тебя есть, кроме знаменитого лица, который только мешает тебе работать тайно?» Элфи подошла к самому краю ямы и заглянула вниз. «Отлично, напарник. А теперь будь так добр, выплюни беглеца». Мульч был только рад услужить. Он выпрыгнул штуку на мостовую, после чего выбрался из ямы и захлопнул пасть. «Какая гадость!» – простонала штука, беспомощно извиваясь в плотном коконе гномей слюны. «Ну и воняет же!» «Эй!» обиделся Мульч. «Ты сам виноват. Если бы ты снял коморку на более чистой улице...» «Да что ты говоришь, вонючка? Да, вонючка, ты все правильно расслышал!» Штука попытался сложить пальцы в особом жесте, которым Пикси наводит на недруга в порчу. Но, к счастью, слюна уже успела затвердеть, и у него ничего не вышло. «Хватит!» — прикрикнула Элфи. «Перестаньте вы оба! У нас есть 30 минут, чтобы доставить этого коротышку в полицию, прежде чем слюна начнет размягчаться!» Муч сгнул поверх ее плеча туда, где хрустальная улица выходила на площадь, и вдруг смертельно побледнел, так что это было заметно даже под слоем грязи, и борода его стала дыбом. «Изнаешь, напарница», — сказал гном, — «по-моему, нам не понадобятся эти 30 минут». Элфи отвернулась от задержанного. Пять или шесть эльфов блокировали выход из переулка. И хотя они были в штатском, и без каких-либо знаков различия, что-то выдавало в них сотрудников корпуса при исполнении. Например, спецшлемы или то, как привычно эльфы держали оружие, способное разнести в пыль полгорода. Правда, к некоторому облегчению Элфи пока никто не целился в нее или муча. Один из эльфов шагнул вперед и поднял щиток своего шлема. — Привет, Элфи! — сказал он, вернее она. — А мы тебя все утро ищем. Как поживаешь? У Элфи отлегло от сердца. Это была майор Виньяя, командир летного отделения, которая всегда поддерживала Элфи и Джулиуса Крута. Виньяя проложила путь в полицию многим эльфийкам. За 500 лет службы она совершила немало великих дел, от командования спасательной экспедиции на темную сторону Луны до внесения либеральных законопроектов в Совет Волшебного Народца. Кроме того, она была пилотом-инструктором эльфи в полицейской академии. «Отлично, майор!» Виньяя кивнула на окаменевший комок слюны. «Все трудишься, как я вижу?» «Да, это штука фарт. Занимался контрабандой рыбы. Хорошая добыча». Майор нахмурилась. Эльфи, боюсь, тебе придется его отпустить. Нам предстоит охота на более крупную дичь». Эльфи поставила ногу штуки на грудь. Ей притила мысль плясать под дудку полиции, пусть даже и в штатском. «И что же это за дичь?» – спросила она. Виняя нахмурилась, и глубокая морщина пролегла у нее между бровями. «Капитан, мы можем поговорить в машине». Обычные полицейские уже выехали. «Капитан? Неужели Виняя обратилась к Эльфи по званию? Да что здесь происходит?» Если обычные полицейские выехали, то кто тогда эти эльфы? У меня больше нет привычки безоговорочно верить полиции, майор, покачала головой Эльфи. Если хотите, чтобы я ехала с вами, вам придется хотя бы намекнуть, зачем я вам понадобилась. Виняя вздохнула. Во-первых, капитан, мы не полиция. По крайней мере, не та, в которой служила ты. Во-вторых, ты хочешь, чтобы я намекнула? Что ж, пожалуйста, могу назвать тебе два слова. Рискнешь предположить, какие именно. И Эльфи мгновенно все поняла. Вернее, почувствовала. «Артемис Фаул прошептала она. «Правильно», – подтвердила Виняя. «Артемис Фаул теперь ты и твой напарник готовы поехать с нами?» «Где ваша машина?» – спросила Элфи. Виняя и ее таинственный отряд, похоже, имели хорошее финансовое обеспечение. У них было новейшее оружие, а транспортные средства не шли ни в какое сравнение с обычными машинами подземной полиции. Буквально через несколько секунд после того, как Мульч и Элфи освободили штуку от слюны, и тайком сунули ему в башмак миниатюрный маячок, чтобы потом без проблем разыскать контрабандиста, они уже сидели в удобных креслах длинного бронированного автомобиля. Нет, разумеется, никто не принуждал их ни к чему силой и не брал под арест. Однако Эльфи никак не могла избавиться от мысли о том, что если еще недавно она была хозяйкой собственной судьбы, то теперь с этим покончено. Винья сняла шлем и тряхнула длинными серебристыми волосами. Эльфи потрясенно уставилась на нее. Майор улыбнулась. «Нравится цвет?» «Мне надоело их красить». «Нравится. Вам очень идет». «Простите, что прерываю светскую беседу», желчно встрял Мульч. «Но кто вы такие? Готов поспорить на свой задний клапан, к подземной полиции вы не имеете никакого отношения». Виняя повернулась к гному. «Что ты знаешь о демонах?» Мульч открыл холодильник и, обнаружив там искусственную цыпленка и крапивное пиво, принялся в свое удовольствие выпивать и закусывать. «О демонах? Немного». «Самому встречать не приходилось!» «А ты, Элфи, помнишь, чему тебя учили?» Элфи была заинтригована. «К чему клонит Виньяя? «Может быть, это какая-то проверка?» «Придется вспомнить лекции по истории, которые читали в Полицейской Академии». «Демоны. Восьмая ветвь волшебного народца. Десять тысяч лет назад, после битвы при по Тальтиу, они отказались переселиться под землю, предпочтя вывести свой остров за пределы реального времени и жить в изоляции». Виньяя кивнула. «Очень хорошо». «Итак, они собрали свой круг магов и наложили заклятие времени на остров Гибрас». «И они исчезли с лица земли», – блеснул эрудицей Мульч. «С тех пор никто не видел ни одного демона». «Не совсем так. На протяжении всех этих веков некоторые из них время от времени посещали землю. Один появился совсем недавно. И догадайся, кто его встретил». «Артемис Фаул!» Хором выпалили Элфи и Мульч. «Совершенно верно. Ему каким-то образом удалось то, что нам оказалось не под силом». В точности предсказать время и место появления демона. Точнее время мы знали, но ошиблись с местом и промахнулись его на несколько метров. Эльфи впервые за долгое время снова почувствовала вкус к жизни. Игра обещает быть весьма интересной. И она, Эльфи Малой, снова была в числе ведущих игроков. «А заснять Артемиса вам удалось?» «Не совсем», — загадочно произнесла Винниая. «Если не возражаешь, об этом вам лучше расскажет специалист. Он на базе». И она умолкла всем своим видом давая понять, что больше говорить о деле не намерено. Лучшего способа вывести элфи из себя было и не придумать. Но первым терпение потерял мульч. «А пока не приедем, нам что, вздремнуть прикажешь?» «Давай, Виняя, говори, что задумал малыш Арти?» Однако Виняя была не из тех, кого можно запросто расколоть. «Успокойтесь, мистер Ритвинг, всему свое время. Попейте крапивного пивка или ключевой воды». Майор достала две бутылки из холодильника и протянул одну гному. Мульч изучил этикетку. «Дирье? Нет, спасибо. Ты знаешь, откуда в ней пузырьки берутся?» На губах виняя, мелькнула некое подобие улыбки. «Я всегда считал, что эта вода насыщается углекислым газом естественным путем». «Да, я тоже так считал, пока меня не посадили в тюрьму и не отправили работать на завод Дирье. Туда послали всех до одного гномов из пучины. Нас заставили дать подписку о неразглашении». Венеая явно заинтересовалась. «Ну-ка, ну-ка, и как же в воде появляются пузырьки?» Мульч постучал пальцем по носу. «Извини, но это сугубо конфиденциальная информация. Я подписку давал, говорю же. Могу только сказать, что для этого нужен большой чан с водой и несколько гномов, которые на всю катушку задействуют свои... Он покосился на свое могучее седалище. И ...природные способности». Виняя медленно поставила бутылку на стол, так осторожно, будто это была бомба неизвестной конструкции. Элфи, удобно расположившись в кресле, слушала безответственный треп мульча лишь краем уха. Ей не давала покоя одна мысль, почему майор Виняя не ответил на первый вопрос гнома «Кто вы такие?». Через 10 минут Мульч и Элфи узнали ответ. «Добро пожаловать в штаб восьмого отдела», — сказала Виньяя. «Прошу прощения меня за некоторую напыщенность, но нам редко выпадает случай произвести впечатление». «И что ж тут такого впечатляющего?» — гадала Эльфи. Они заехали в многоэтажный гараж в нескольких кварталах от Полис Плаза. Удлиненный броневик, следуя указательным стрелкам, споднялся на последний, седьмой этаж, крышей которому служили каменные своды пещеры. Водитель остановил машину в самом труднодоступном и темном месте и заглушил двигатель. Несколько секунд они молча сидели во влажной темноте, слушая, как падают капли с воды со сталактитов. «Здорово!» – с наигранным восторгом воскликнул Мульч. «А я-то думал, вы все деньги истратили на тачку!» Виняя улыбнулась. «Подожди немного». Водитель включил установленный на приборной доске сканер и обследовал окрестности, убеждаясь, что вокруг никого нет. Тогда он достал инфракрасный пульт дистанционного управления и направил его сквозь прозрачную крышу машины на каменный потолок пещеры над их головами. Скала с дистанционным управлением», — сухо заметил Мульч. Верный себе, гном просто не мог не удержаться, чтобы лишний раз не съехидничать. Виняя ничего не ответила. В этом не было необходимости, поскольку дальнейшие события — И без того заставили Мульча замолчать. Машина стала стремительно возноситься к потолку. Должно быть, под полом были спрятаны гидравлические подъемники. Скалы и не думали уступать дорогу. У Эльфи перехватило дыхание. Она привыкла считать, что при ударе металла о камень победителем всегда выходит камень. Хотя вряд ли Виниая привезла их сюда для того, чтобы расплющить в лепешку вместе с собой и своим отрядом. Все эти мысли вихрем пронеслись у нее в голове за те полсекунды, которые понадобились броневику, чтобы взлететь к потолку. И еще немного их раздавит о скалу. Но скала оказалась не монолитной. И даже совсем не твердой. Она была цифровой. Автомобиль прошел сквозь нее, не встретив ни малейших препятствий, и оказался в небольшом гараже, выдолбленном в толще камня. «Колограмма!» – прошептала Элфи. Виньяя подмигнула мульчу. «Скала с дистанционным управлением!» С этими словами майор открыла заднюю дверь и вышла из машины. Воздух в гараже, и ведущем из него коридоре, был свежим. Очевидно, кондиционеры работали исправно. «Все помещения штабы вырублены в скале», — начала экскурсию в Виняя. «Точнее, раньше тут была пещера естественного происхождения, нам пришлось только немного поработать лазерным резаком, чтобы подровнять стены. Возможно, вам покажется, что мы чересчур заиграли в шпионские игры, но существование восьмого отдела должно остаться тайной». Миновав двери с фотоэлементами, Элфи и Мульч двинулись следом за майором по вылизанному до блеска коридору. Через каждые несколько шагов были установлены камеры и датчики, и Элфи подумала, что ее личность проверилась не менее десятки раз, прежде чем они добрались до стальной двери в конце коридора. Виньяя поднесла ладонь к блестящей пластине в центре двери и погрузила ее прямо в металл. «Текучий металл», — пояснила она, — нанодатчиками. Через эту дверь обманом не пройти. Нанодатчики считывают всю информацию, начиная с отпечатков пальцев и заканчивая ДНК». Даже если отрезать мне руку и вставить ее сюда, все равно ничего не получится. Датчики обнаружат отсутствие пульса. Элфи сложила на груди руки. Сколько паранойи в одном месте. Я думаю, знаю, кто вас технический консультант. Тут дверь скользнула в сторону, и догадка Элфи полностью подтвердилась. Жеребкинс! Выпалила она, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться старому другу на шею. Кентавр тепло обнял ее за плечи и в восторге забил задними копытами. Элфи, как поживаешь? Работаю. Жеребкинс нахмурился. «По-моему, ты похудела». «Поразительно, но ты тоже», – рассмеявшись сказала Эльфи. И в самом деле, с тех пор, как они виделись в последний раз, Жерепкинс умудрился сбросить лишний вес, а его шкура теперь так и лоснилась. Элфи провела рукой по лошадиному боку кентавра и задумчиво хмыкнула. «Любопытно. Ты пользуешься кондиционером для шерсти и отказался от колпака из фольги. Неужели ты завел подружку?» Жеребкинс густо покраснел. «Говорить пока рано, но я полон надежды». Комната за дверью оказалась от потолка до пола, забита новейшей электроникой. Приборы были смонтированы даже в полу и на потолке, включая газовые экраны визуального наблюдения во всю стену и невероятно реалистичную имитацию неба над головой. Жрепкинс явно гордился своими достижениями. «У башемого отдела хороший бюджет. Я могу позволить себе приобретать только самое лучшее». «А прежняя работа?» Кентавр нахмурился. «Я попытался работать с Сулом, но ничего не вышло. Он только и знает, что разрушает все, созданное майором Крутом. Восьмой отдел вышел на меня на одной из воскресных встреч клуба знакомств. Они сделали мне предложение, от которого я не стал отказываться. И здесь мою гениальность наконец-то оценили по заслугам, да и зарплата существенно выше, чем в полиции». Мульч, не теряя времени, тут же обыскал помещение на предмет съестного, не нашел ни крошки и рассверепел. «Нет, чтобы потратить хоть немножко из своего баснословного жалования на мышиное карри!» Ядовито прошепел он. Жребкинс выразительно оглядел заляпанного туннельной грязью гнома с ног до головы и надменно выгнул бровь. Н «Нет, на мышиное карри уволь. Зато у нас есть душевая. Ты знаешь, что такое душ, Ритвинг?» Борода мульча ощетинилась. «Да, знаю. А еще я могу узнать осла, если вижу его перед собой!» Элфи решительно встала между ними. «Перестаньте вы оба!» «Опять за старое, да? Лучше поберегите свои излюбленные придирки до тех пор, пока нам не объяснят, где мы и почему тут оказались». Муч заткнулся, однако не стал отказывать себе в удовольствии еще немного позлить кентавра, плюхнувшись на диван кремового цвета. Элфи села рядом с гномом, но на некотором расстоянии. Жеребкинс включил стенной экран, потом легонько коснулся его поверхности пальцами, выбирая нужную программу. «Я просто в восторге от этих газовых экранов», заявил он, сорвавшись на радостное ржание. Электрические импульсы нагревают частицы до разной температуры, в результате чего газ меняет цвет и создает изображение. Конечно, все гораздо сложнее, и я упростил объяснение, чтобы было понятно и каторжнику. «Я был полностью оправдан и восстановлен в правах», — вскинулся Мульч. «И тебе об этом прекрасно известно». «С тебя были сняты обвинения, но сказать, что ты оправдан, было бы неправильно», — заметил Журепкинс. «Существует разница между оправданием и снятием обвинений. Небольшая». Да такая же, как между кентавром и ослом». Элфи вздохнула. Все как в старые добрые времена. Когда Репкинс работал техническим консультантом подземной полиции, он обеспечивал ей поддержку при выполнении многих операций, а Мульч по неволе был вынужден им помогать. Со стороны совершенно не верилось, что кентавр и гном на самом деле добрые друзья. Элфи даже подозревала, что такими мелкими перебрамками самцы любого вида выражают расположение к друг другу. На экране появилось изображение демона в натуральную величину. У него были узкие глаза и увенчанные шипами уши. Мульш подпрыгнул на диване. «Дармит!» «Успокойся», — сказал Репкинс, «Изображение создано компьютером. Хотя, согласен, качество превосходное!» Кентавр увеличил картинку и чудовище заполонило весь экран. «Взрослый демон-самец. После трансформации». «После трансформации?» «Да, Элфи. Демоны взрослеют не так, как другие расы волшебного народца. Они весьма милы, пока не достигнут возраста полового созревания» после чего их тела подвергаются воздействию сильнейших и болезненных спазмов. Это и есть трансформация. В ходе нее демон закукливается, вокруг него образуется кокон, наполненный питательной слизью. Помучившись 8-10 часов, они появляются из коконов как раз такими, какими мы привыкли представлять демонов. А в детстве они бешенята, так их называют. Но это не относится к демонам-колдунам, которые не проходят стадию трансформации. У них только развиваются магические способности. Я им не завидую. Вместо прыщей и резких изменений настроения у демона-колдуна, достигшего половой зрелости, возникают другие подростковые отклонения. Например, начинает вылетать молнии из пальцев. Это если еще им повезет. «А что вылетают, если не повезет? И что нам вообще за дело до этих демонов?» — спросил мульч в попытке докопаться до сути. «Нам есть до них дело, потому что совсем недавно демон появился в Европе, и мы не смогли добраться до него первыми», — ответил кентавр. «Это нам уже говорили», — вмешалась Элфи. «Демоны возвращаются с Гибраса?» «Возможно, Эльфи. Жеребкинс постучал пальцем по поверхности экрана, и изображение разделилось на несколько прямоугольников. В каждом появилось по маленькому демону. «В течение последних пяти веков демоны всего несколько раз появлялись в нашем мире, и всегда не более чем на мгновение. Последнее и к лучшему, поскольку по этой причине вершки не успели никого из них схватить». Жерепкинс выделил четвертое изображение. Вот этот экземпляр моему предшественнику удавалось удерживать в течение 12 часов. Дело было в полнолуние, и у моего предшественника имелся серебряный медальон. «Да, конечно, полная луна — это так романтично!» — встрел муч. Жеребкин вздохнул. И чему тебя только в школе учили? Демоны уникальны, между ними и прочими обитателями Земли лежит пропасть. Их остров Геврас представляет собой огромный обломок луны, упавший на Землю в триасовый период, когда луна столкнулась с метеоритом. Благодаря сохранившейся наскальной живописи и компьютерному моделированию нам по крупицам удалось воссоздать картину катастрофы. Судя по тому, что нам удалось выяснить, этот обломок упал в поток магмы, если можно так выразиться, и приварился к земной поверхности. Демоны же являются потомками микроорганизмов, которые жили в лунном грунте. Их тело и разум до сих пор подвержены сильнейшему влиянию Луны. В полнолуние у них даже появляется способность к левитации. Более того, именно этим влиянием объясняется то, что некоторые из демонов иногда проникают в наши измерения. Они вынуждены носить серебряные украшения, чтобы противостоять протяжению Луны. Серебро – самый надежный якорь, чтобы удержаться в своем времени и пространстве. Золото тоже подходит, но используя золото, можно лишиться некоторых частей тела. Ну ладно, допустим, мы готовы принять на веру этот вздор о межпространственном лунном притяжении сказал мульч тем небрежным снисходительным тоном, которого Жеребкин стерпеть не мог. «Какое отношение это имеет к нам?» «Прямое», — рявкнул кентавр, распаляясь. «Ты хоть представляешь, что будет, если демон попадет в руки людей? Догадываешься, за кого они примутся потом, со своими пробирками и микроскопами?» Пока он отдувался и возмущенно фыркнул, Виняя продолжил рассказ. Именно поэтому 500 лет тому назад Нанберде, будучи председателем Совета, создала восьмой отдел для наблюдения за деятельностью демонов. К счастью, Берде обладал миллиардным состоянием и после смерти завещал его восьмому отделу. Мы очень малочисленные, подчиняющиеся напрямую совету подразделения подземной полиции, но благодаря наследству Бёрде не жалуемся на недостаток средств и можем позволить себе самое лучшее оборудование и снаряжение. Со временем восьмому отделу кроме основной задачи стали давать и иные поручения, слишком щекотливые, чтобы их можно было доверить обычным подразделениям полиции. Но приоритетным направлением по-прежнему остается демонология, В течение пяти веков лучшие умы изучали древние тексты демонов, чтобы попытаться предсказать, когда и где появится очередной пришелец Гибраса. Обычно наши расчеты точны, и мы способны контролировать ситуацию. Но 12 часов назад в Барселоне произошло непредвиденное. «И что же это было?» Мульч впервые задал вполне разумный вопрос. Жребкинс открыл очередное окно на экране. Большая часть изображения представляла собой белое пятно. «Вот что!» Мульч уставился на экран, картинно выпучив глаза. «Это очень маленькая вьюга», — предположил он. Жеребкинс погрозил ему пальцем. «Клянусь, если бы я сам не любил издеваться над другими, то выкинул бы тебя отсюда пинком по твоей легко зад». Мульч поблагодарил его за комплимент с нисходительным кивком. «Нет, это не маленькая вьюга», — сказал кентавр. «Это сигнал белого поля. Кто-то заблокировал наши скопы». Элфи кивнула. Скопами на жаргоне подземной полиции назывались замаскированные системы слежения, установленные на спутниках связи. Похоже, внутри нашей маленькой вьюги происходило нечто из ряда вон выходящее. Не зря же вершки бросились в рассыпную от этого места. На экране, вне белого пятна, люди в панике разбегались кто куда. Автомобили заезжали на тротуар и врезались в стены. В некоторых программах человеческих новостей продолжил Жеребкинс. «Сообщалось о том, что на несколько секунд посреди улицы буквально из ничего возникло невиданное существо, похожее на гигантского ящера. Фотографии, естественно, нет. Это событие не было для нас абсолютной неожиданностью. Я вычислил координаты возможного появления демона, но по расчетам точка выхода должна была находиться на 3 метра левее. Поэтому именно там мы установили ПИС, простите, проектор искажения света». К сожалению, если время явления нам удалось предсказать в точности, то с пространственными координатами произошла небольшая нестыковка, а тот, кто находился внутри сферы помех, знал и точное место, и время. «Значит, Артемис нас спас», — сказала Элфи. «Спас нас?» — не поняла Виняя. «Каким образом?» «Если бы не эти помехи, изображения нашего приятеля-демона уже гуляли бы по всему интернету. А ты утверждаешь, что внутри слепого пятна, на всех снимках и записях находился именно Артемис». Жеребкинс злорадно усмехнулся, явно очень довольный собственным хитроумием. «Малыш Арти решил, что сможет переиграть меня. Он знает, что подземная полиция следит за каждым его шагом. Хотя дал обещание не делать этого», — напомнила Эльфи. Жеребкинс отмахнулся от ее замечания, будто от назойливой мухи, и продолжил. «Поэтому Артемис послал своих двойников в Бразилию и Финляндию, но мы при помощи спутников установили слежку за всеми троими. Кстати, это вырвало солидный курс из моего бюджета». Мульс застонал. «Ох, сил нет, сейчас засну! Или меня стошнит! А может быть, и то, и другое!» Виняя сердито ударила кулаком по ладони. «Все, мне этот гном надоел! Бросим его на несколько дней в камеру, пусть поучится себя вести!» «Вы не можете так поступить со мной!» – запротестовал мульч. Виняя зловеще улыбнулась. Взгляд ее не сулил гному ничего хорошего. «Могу. Ты даже не представляешь, какой властью обладает восьмой отдел. Поэтому заткнись!» иначе вскоре ты будешь выступать перед глухими стальными стенами и слушать в ответ лишь эхо». Мульчи изобразил пантомимой, как запирает рот на замок и выбрасывает ключ. «Итак, мы знаем, что Артемис был в Барселоне», — продолжил Жеребкинс. «И мы знаем, что демон появился там. Артемис побывал в других возможных точках материализации, но там демоны не появлялись. Он каким-то образом замешан в этом деле». «Это точно?» — спросила Элфи. «Да, и вот почему». Жребкинс постучал по экрану, увеличивая часть крыши касса Милы. Элфи несколько секунд разглядывала изображение, но ничего особенного не заметила. Жребкинс не зашел до подсказки. «Это здание, построенное по проекту Гауди. Тебе нравится Гауди? Он создал несколько прекрасных мозаичных панно». Элфи присмотрелась. «О, небо!» — воскликнула она. «Не может быть!» «Еще как может!» — рассмеялся Жребкинс, увеличив мозаичное панно так, чтобы оно заполнило весь экран. На панно были изображены две фигуры, выходящие из темной дыры посреди неба. В одной из фигур безошибочно узнавался демон, в другой, не менее безошибочно, Артемис Фаул. «Но это просто невозможно!» — сказал Элфи. «Дому не меньше ста лет!» «Вся штука во времени!» — ответил Жеребкинс. Гибраш находится вне реального потока времени. Демон, сорвавшийся с острова, бороздит годы и века, словно отважный мореплаватель. Тот, что появился в Барселоне, очевидно, прихватил Артемиса с собой». Можно предположить, что они материализовались перед одним из художников Гауди или перед самим мастером. Элфи побледнела. Ты хочешь сказать, что Артемис? Нет, сейчас Артемис дома, в собственной постели. Мы изменили орбиту спутника, чтобы не спускать с него глаз круглые сутки семь дней в неделю. Но и это его путешествие как такое возможно? Жеребкинс промолчал, и слово взяла Виньяя. Отвечу я, потому что Жирепкинс не любит признаваться в этом. Мы не знаем, Элфи. Многие важные вопросы остались без ответа. Поэтому мы и пригласили тебя. «Почему? Я ничего не знаю о демонах». «Верно», — кивнула Виньяя, — «но ты многое знаешь об Артемисе Фауле. По моим сведениям, ты поддерживаешь с ним связь». Элфи пожала плечами. «Ну я не сказала бы, что мы...» Жребкин смущенно кашлянул и открыл звуковой файл. «Привет, Артемис», — услышали все голос Элфи. «Мне возникла небольшая проблема. Может быть, ты сумеешь мне помочь?» «Буду рад, Элфи», — раздался голос Артемиса. «Надеюсь, проблема окажется достаточно сложной. Я охочусь за одним Пикси, но он очень хитер». Жепкинс закрыл файл. «Думаю, этого достаточно, чтобы утверждать, что вы с ним поддерживаете связь». Эльфи глуповато улыбнулась. Оставалось только надеяться, что никто не поинтересуется, каким образом у Артемиса оказалось устройство связи с волшебным народом. «Ладно, признаю. Я иногда звоню ему, чтобы знать, чем он занимается. Ради всеобщего блага. Нас не интересуют причины». — сказал Виняя, Мы просто хотим, чтобы ты еще раз связалась с ним. Отправляйся на поверхность и узнай, как ему удается точно предсказывать место и время появления демона. Судя по расчетам Репкинса, следующее пришествие должно состояться через 6 недель, и нам хотелось бы знать точное место. Элфи не стала торопиться с ответом. — В каком качестве я должна вступить в контакт с Артемисом? — В качестве капитана полиции. В звании тебя восстановят, но числиться ты будешь, разумеется, в восьмом отделе. И все, чем тебе предстоит здесь заниматься, будет строго засекречено. Предлагаете мне стать шпионкой? Верно, шпионкой. С высокой оплатой за сверхурочные и хорошей медицинской страховкой». Элфи кивнула на Мульча. «А что будет с моим партнером?» Гном вскочил на ноги. «Я не хочу в шпионе! Слишком опасно это дело!» «Но...» Он лукаво подмигнул Жеребкинсу. «Я готов быть вашим консультантом. Хорошо оплачиваемым!» Виняя нахмурилась. «Мы не готовы выдать Ритвингу визу на поверхность». Мульч пожал плечами. «И не надо. Я, знаете ли, терпеть не могу выбираться наверх. Слишком близко к солнцу, а у меня чувствительная кожа. Но мы готовы компенсировать ему потерю заработка». «Не знаю, хочу ли я снова надеть форму», — сказала Элфи. «Мне нравится работать с мульчем». «Давай считать время, которое понадобится тебе на эту операцию, испытательным сроком», — предложила Виньяя. «Сделай это для нас, а потом уже решай, хочешь ли ты дальше работать с нами». Элфи снова задумалась. «А какого цвета формы?» Виньяя улыбнулась. Матовая черная. «Ну хорошо», — сказал Элфи. «Договорились». Жеребкинс обнял ее. «Я знал, что ты согласишься. Ни минуты не сомневался. Я им сразу сказал, Элфи Малой не может отказаться от приключения». Виньяя торжественно отдала честь. «Добро пожаловать в нашу команду, капитан Малой». Жеребкинс закончит инструктаж и выдаст обмундирование. «Надеюсь, контакт с объектом состоится при первой же возможности». Элфи тоже отдала честь. «Конечно, майор. Благодарю за доверие, майор». «А теперь прошу меня извинить», — сказала Виняя. «Мне присоедет разговор с Пикси, которого нам удалось внедрить в гоблинские триады. Ему пришлось полгода проходить в чешуйчатом комбинезоне, и бедняга стал сомневаться в собственной видовой принадлежности». Виняя повернулась, взмахнув гривой прекрасных серебристых волос, и вышла. Автоматические двери почти бесшумно закрыли за ней. Жрепкин скинулся к эльфу и заставил ее встать с дивана». «Мне нужно столько тебе показать», — затараторил он. «Местные офицеры очень милые, вот только немного, знаешь ли, консервативные. Они, конечно, охуют, охуют. однако никто не может оценить меня по достоинству так, как ты. Знаешь, у нас собственная посадочная площадка для шаттлов. А какая экипировка у разведчиков? Технические характеристики просто невероятные. Вот погоди, сама увидишь новый защитный костюм, поймешь. А шлем, Елфи, эта штука самоходная. Я установил под оболочку несколько мини-ускорителей». «Летать он, конечно, не может, но может прыгнуть, куда прикажешь. Только настоящий гений мог создать такое прекрасное устройство». Мульс закрыл уши ладонями. «Узнаю старину Жеребкинса. Как всегда, скромен до да неприличия». Кентавр метнулся к нему и встал на дыбы. Казалось, еще немного, и копыта расплющит гному нос. Но Жеребкинс в последний момент замер. Ритинг, если ты не прекратишь, я за себя не отвечаю». Предупредил он, не меняя позы. «Не забывай, я ведь наполовину животное». Мульч осторожно отодвинул копыта подальше от своего лица. «Ничего не могу с собой поделать», – жалобно произнес он. «Тут у вас все такое напыщенное и официальное. Я пытаюсь немного разрядить обстановку». Жеребкин снова повернулся к своему драгоценному газовому экрану и вывел на него изображение острова Гибрас. По большей части оно представляло собой домыслы художника. «Знаю, вы думаете, я заигрался в шпионские игры и раздуваю анаконду из червя-вонючки, но поверьте, где-то на этом острове живет ничего не подозревающий демон, которому предстоит, независимо от его желания, посетить Землю и тем самым доставить нам массу хлопот». Элфи подошла ближе к экрану. «Где-то сейчас этот ничего не подозревающий демон», — подумала она. «Догадается ли он о том, что скоро ему предстоит против воли покинуть свое измерение и перенестись в другое?» Как показали дальнейшие события, Элфи ошиблась по двум пунктам. Во-первых, демон, о котором шла речь, был не демоном, а еще бесенком. А во-вторых, упомянутый бесенок был совершенно не против предстоящего путешествия. Он давно и страстно мечтал оказаться на земле.